Глава 11. Опять бежать. Мигом, вырвавшись из ленивого полусна, Василиса в один прыжок вскочила на ноги. Мобильник продолжал настойчиво играть мелодию из мультика про Простоквашина. Прошла целая вечность, пока Василиса сообразила, что телефон находится в кармашке сумочки, затерявшемся между складок платья. Как это могло произойти? Скорее всего, когда ее одежда превращалась в платье, мобильник перекочевал в сумочку из заднего кармана джинсов. «Алло!» — Василиса, наконец, раскрыла телефон. «Василиса!» — обрадовался в трубке Лешка. «Лешка! Как ты смог позвонить?» Телефон молчал. «Лешка, ты где? Эй, ну где же?» Когда Василиса совершенно отчаялась услышать ответ, мобильный вновь ожил. «Нормально смог позвонить. Я тебе и раньше звонил». «А ты не отвечала. Где ты есть?» «Лёш, ты не поверишь, но я...» Начала Василиса и запнулась. «Не знаю, как тебе сказать. Погоди, ты здесь?» Девочка задумчиво оглядела мобильной. ее внимание тут же привлекли цифры на экране. 21.27.01. Время не двигалось. Василиса не сводила с телефона глаз. И вдруг... Отчет времени вновь начался. Полетели в пространство секунды, и в мобильном вновь зазвенел Лешкин голос. «Здесь я. Давай определеннее говори. У меня мало денег на счету». «Я в другом мире, в замке у своего отца», быстро произнесла Василиса. «Понимаешь, это как на другой планете. Я не знаю, как объяснить. Я даже не могу понять, как ты смог дозвониться. Тут много часовщиков и есть феи, наверное. И ещё здесь у некоторых людей имеются крылья. Здесь умеют управлять временем». Даже наш с тобой разговор идет с перерывами, будто ты в прошлом, а я в будущем. А может, и наоборот, я еще не понимаю, но это все часодейство, волшебство такое. Чего? После паузы, ровно в 22 секунды, растерянно произнес Лешка и быстро добавил: Василис, что с тобой происходит, а? Тебе какие-то таблетки дают, что ли? Ты что несешь? Лешка, помоги мне отсюда выбраться! Прокричала Василиса в трубку но мобильник ответил гудками. Связь оборвалась. «Ну почему так не везет?» Ее пальцы запрыгали по кнопкам, набирая Лешки номер, как вдруг за спиной девочки раздался оглушительный грохот. Василиса едва успела отскочить в сторону. Цветные витражи окна брызнули разноцветным водопадом, пропуская крылатую тень. «Клянусь крыльями учителя! Досадная ошибка!» Огоньки в свечах вспыхнули ярким пламенем, освещая лицо Фэша, недовольное и озабоченное и Ника, бледная и взволнованная. Фэш взмахнул правой рукой, проделав хитрую восьмерку в воздухе. Осколки поднялись, перемешались, складываясь в потревоженную картинку витража, и вскоре вновь стали единой композицией. Василиса невольно восхитилась. Наверное, Фэш опять смоделировал будущее витража, убрав из судьбы бедного стекла момент разбивания. Интересно. Это сложный процесс. Девочка успела заметить, как сверкнула золотая часовая стрела, вновь обвиваясь вокруг запястья мальчика. «Ну, еще раз здравствуй», — поприветствовал Ник и чуть улыбнулся. Василиса заметила, что его веселые глаза немного подпухли, и под ними пролегли темные тени. Наверняка плакал из-за отца. «Ну и платье!» — Фэш покосился на Василисин наряд. «Ха, волосы! Ха!» «Как вы меня нашли?» — пробурчала Василиса, отступая к зеркалу. «И что вам надо?» «Сама любезность!» — хмыкнул Фэш. Василиса немного растерялась. На лице мальчишки не было выражения симпатии, но и убивать ее, как обещал, он не спешил. «Как вы сюда попали?» — вновь спросила Василиса, не спуская глаз с Фэша. Ребята переглянулись. «Эм, вообще-то...» — начал Ник и замолк. «Я подложил тебе мотылька», — договорил за него Фэш. «Такой крохотный маячок, сообщающий твое местонахождение». «Как это?» — ахнула Василиса. «Когда?» «Когда мы шли в лазер, я сделал вид, что толкаю тебя», — Фэш насмешливо улыбнулся. «Вот тогда и нацепил». Василиса досадливо закусила губу. «Не переживай, сейчас заберу». Фэш шагнул к ней, — но Василиса тут же отпрыгнула в сторону. «Не подходи!» Девочка выставила вперед кулаки, как учил Лёшка. Фэш удивленно взирал на её боевую стойку. «Ник, можно один маленький урок часодейства, а? Чуть-чуть!» «Не надо!» — ровным голосом произнес Ник. «Василиса, успокойся и выслушай нас!» «И поскорее! Белорушку скоро надоест кружить вокруг замка!» — добавил Фэш. Он терпеть не может малевалов, а их тут сотни. Намечается праздничный ужин, много гостей, не так ли? Твой отец вошел в состав Родосвета. Такое великое событие!» Он скривился. «Василиса, ты прости нас, что мы тебе не верили», — быстро произнес Ник. «Ну, насчет степени высшей. Понимаешь, не каждый день встречаются часовщики с такой вот степенью. Я, например, мечтал бы о любой степени, ну, хотя бы... Ник, ты давай покороче». — резко перебил друга Фэш. — Если нас обнаружат здесь, нам очень не поздоровится. Говори по делу и уходим. — Да. — Верно, — согласился Ник. — В общем, ты должна пойти с нами. «Куда — Куда? — опешила Василиса, но руки опустила. Мальчишки не нападали, даже Фэш вел себя более-менее нормально. Может, они действительно хотят ей помочь? — Василиса, мой отец кое-что рассказал нам. В общем... «Извини, что я... ну, что мы...» «Хорошо, все в порядке», — поспешила заверить Василиса. «На тебя я совсем не злюсь». Она сделала особенное ударение на тебя. Фэш демонстративно закатил глаза к потолку, но промолчал. «Хорошо», — облегченно вздохнул Ник. «Понимаешь, я же не знал, кто ты такая, и думал, что ты наврала про высшую часовую степень». «А ведь это очень, очень круто! Ты можешь стать очень сильной часовщицей!» «Я же сказала, что не хочу этого!» — зло выкрикнула Василиса. «Я хочу вернуться в родной мир, где нет отца, Елены и ужасных замков с одинокими башнями!» «Ну, ладно, ладно, разберемся!» — протянул Ник, слегка ошеломленный ее реакцией. «Надо сказать, что твои родственники, конечно, те еще гады, но Черновод или Воздушный замок или...» «Замок Рубиновый шпиль» или, в общем, они не заслуживают твоего обвинения. Они совсем не ужасные, наоборот, это великолепные, сложные и интересные строения. Я буду строить такие замки, если мне когда-нибудь разрешат. И если с Эфларой ничего не случится в ближайшем времени...» Ник нахмурился. «Вообще-то на Остале тоже есть много красивых замков», — сказала ему Василиса. Она чувствовала себя неловко, что накричала на него. Ладно. И «Это сейчас не важно, махнул рукой Ник. «Отец сказал, что мы с Фэшем обязательно должны взять тебя в наше секретное путешествие к феям и помочь получить посвящение, чтобы ты смогла стать часовщицей в обход желаний своего отца». «Какое еще путешествие?» «Василиса, давай потом», — сдался Ник. «Нет, погоди. Почему ты решила, что остала твой родной мир?» «А разве не так?» Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Так как?» — поторопила Василиса. «Ник, что ты знаешь?» «Я ничего не знаю», — сказал Ник, отводя глаза. «Может, мой отец что-то знает? Сейчас он, сама понимаешь, немного занят своей судьбой. Доказывает, что не имел причастности к твоему похищению». «Ты думаешь, ему удастся?» — с надеждой спросила Василиса. «Конечно», — кивнул Ник. «Просто на это уйдет время». И кто знает, что успеет натворить твой отец? Ведь благодаря тебе, ну, то есть твоей высшей степени, он теперь состоит в родосвете. А все знают, что амбиции у него — о -о -о, и что он вроде бы связан с духами. Ник почему-то оглянулся на Фэша. Тот постучал по циферблату часового браслета, намекая, что пора закругляться с беседой. — Но все — осторожно начала Василиса. — Ты что-то знаешь про меня, а? — Потом... — повторил Ник. — В общем, тебе нужно посвящение, чтобы стать полноправной часовщицей. — Послушай, сначала разберись, что это такое, а потом уже отказывайся! Видя, что Василиса пытается ему возразить, прикрикнул Ник. — Мой отец не стал бы говорить зазря. Он настаивал, что тебе обязательно нужно идти с нами. — А что это за путешествие? Куда? — Долго объяснять. В общем, к феям. Ты должна попросить у них посвящение для себя. — Я бы так хотел стать часовщиком хотя бы с самой маленькой степенью. Ну, неважно. Ник смутился. А Фэш должен. А вот это мое дело, — вмешался Фэш. А ты бежишь с нами или остаешься здесь, в змеином гнезде? Не знаю почему, но отец Ника уверен, что тебе угрожает опасность. Поэтому он попросил взять тебя с собой, даже если ты не захочешь. И Фэш, склонив голову, прищурился. Василиса еле удержалась, чтобы не ответить ему со всей злостью. Но вместо этого она спросила у Ника, «Как там твой отец?» «Плохо», — ответил тот. «Меня почти сразу отпустили, а вот отец под арестом. Наверное, ненадолго». Он так состарился. Ну, ему вернут молодость?» — забеспокоилась Василиса. «Да, если оправдают. У нас старят людей, чтобы они не смогли убежать до суда». — Мы вернемся с ключом и потребуем освободить его! — вскинулся Фэш. — Если повезет, ты станешь часовщиком, и все будет хорошо. Коварный план Огнева раскроют, и твоего отца оправдают обязательно! — Я надеюсь, — вздохнул Ник и тут же встрепенулся. — Но зато я увидел черновод своими глазами. Сама понимаешь, я бы не смог прийти сюда просто так. Если тебя здесь увидят, то арестуют. Вряд ли это поможет твоему отцу. Ник обеспокоенно кивнул и продолжил. «Василиса, ты едешь с нами или остаешься? Подумай, это сложное решение, но лучше побыстрее. Ты обязательно должна пойти к феям, и здесь тебе угрожает опасность!» Василиса незаметно вздохнула. Опять ей что-то там угрожает. Честно говоря, если побег не удастся, ее сразу засадят в одинокую башню. Кроме того, на праздничном ужине была надежда поговорить с госпожой Делш и попросить у нее помощи. А что Василисе ждать от Ника и его наглого друга-часовщика? Ребята сразу не поверили ей, да и неизвестно, доверяет ли теперь. Ник всего лишь выполняет просьбу отца. — У нас нет времени! — нарушил ее раздумья Фэш. — Из-за тебя арестовали невинного человека, а ты еще думаешь! Он резко шагнул к растерявшейся Василисе, намереваясь схватить ее за руку, но ему помешали. Овал зеркала тихо зазвенел, засеребрился, словно покрывшись сеточкой ине. Опоздали! Сюда идут! Фэш стрелой кинулся к нику и быстро обнял его за плечи. Шевельнулись крылья у него за спиной и разом накрыли их, пряча от глаз. Мальчишки стали невидимы. Выдашь нас! Убью! Прошипел из пустоты Фэш. Василиса только глазами хлопнула. Между тем из зеркального овала действительно пожаловали гости. Первый вышла ухмыляющаяся. Золотоволосая девица лет 14 в длинном голубом платье. За ней вылезла хмурая Дейла в похожем красном наряде. А за ними, как горох из стручка, посыпалась целая стайка девочек со сложенными на груди ладонями и опущенными глазами, как будто они все собирались молиться. Девочки выстроились шеренгой, не меняя позиции рук. «Вы кто такие?» — ошеломленно спросила Василиса. Против воли она скосила глаза налево, где только что стояли мальчишки. Золотоволосая девица не спешила с ответом. Дейла молчала, разглядывая сестру с безучастным видом. — Что-то не сладкое ей в роли часовщицы, — неожиданно подумалась Василиси. — Вот это пугало дочь Огнева! Кошмар! Золотоволосая поджала розовые губки бантиком. Дейла тут же насмешливо скривилась, а вот остальные девочки молчали будто набрали воды в рот, но из-под тишка кидали на Василису любопытные взгляды. Василиса подметила, что хоть они были нарядно одетые, но платья их были попроще, чем у Дейлы и этой блондинистой задиры. — Я так и думала, — продолжила золотоволосая низким, немного жеманным голосом. — Незаконный переход со столы не проходит бесследно. Что с твоими волосами? Кошмар! Невольно Василиса бросила взгляд в зеркало и про себя охнула. Бледная, растрепанная, дурацкое платье помялось, а проклятая прическа еще и в сторону съехала. В эту минуту девочка пожалела, что она не часовщица и не может вернуть зачесованные волосы в нормальный вид. «Меня зовут Маришка», — между тем представилась золотоволосая. «Маришка Резникова». «Признаться, я давно хотела с тобой познакомиться. Все уши прожужжали, что одной из огневых высшая степень». «А в каком бешенстве наша Елена? Она тебя не любит. Это странно, потому что ты такая смешная!» И она заливисто расхохоталась. Девочки, кроме нахмурившейся Дейлы, начали вторить ей. Василиса разозлилась. «Познакомилась? Теперь проваливай!» «Как это проваливай? Кошмар!» Маришка сделала вид, что обиделась, опять надула губки. «Мы должны привести тебя в праздничную залу. Ты пока не часовщица, и потому не можешь перемещаться по зеркальному пути. М да, но в таком виде я не пойду с вами на ужин. Придется моим девочкам тобой заняться». Вздохнула Маришка и уселась на неизвестно откуда взявшийся стульчик, обитый розовым бархатом. Она небрежно махнула рукой, и девочки мгновенно кинулись к Василисе. Но последняя оказалась проворнее. В два шага заскочила на подоконник. «Не приближайтесь ко мне, а то я не знаю, что сделаю!» Опершись спиной на цветное стекло, еще недавно рассыпавшееся осколками, Василиса с победным видом взирала на растерявшихся девочек. Маришка недоуменно подняла бровь, покосившись на Дейлу. Та пожала плечами, закатив глаза к потолку, мол, я же тебе говорила. Но Маришка быстро справилась с собой. — Ты ведешь себя как дикарка, — медленно произнесла она, приподнимаясь. — Наверное, потому Огнив не разрешает тебе пройти посвящение. Ты прямо как медвежонок в цирке. Кошмар! Девочки опять захихикали, но тут же смолкли, Под рассерженным взглядом Маришки. Кукла разряженная! огрызнулась Василиса. Барби! На лице Маришки появилось озадаченное выражение. Кто? Это куколки такие? неожиданно подала голос Дейла. На Астале ими все девочки играются. Я не знаю, чем там играются на Астале, рассерженно произнесла Маришка. Но ты поосторожнее со словами Рыжая. Дылда! Василиса еле сдерживалась, чтобы не нагрубить похуже. Девчонка не нравилась ей совершенно. Поэтому она добавила, подражая голосу золотоволосой. «Здоровая, прездоровая, дылда, кошмар!» Девочки-горничные тихонько захихикали, будто мышки запищали. И Маришка по-настоящему обозлилась. Она в один миг вскочила с розового стульчика, в ее руке вспыхнула золотая стрела. «Я тебе покажу, как обзываться!» Василиса испуганно следила за острием стрелы, уже начавшей непонятное вращение. И тогда вдруг виски вспыхнули болью. Василиса охнула и осела вниз, казалось, внутри головы разгорается пожар. Однако на лице Маришки появилось недоуменное выражение. Девчонка растерянно взглянула на стрелу в своей руке, а после стала вращать ею быстрее. Боль в голове, наоборот, уменьшилась и вскоре затихла. Но от перенапряжения Василиса осела на подоконник. «Маришка вновь вскинула часовую стрелу! Хватит!» Василиса нервно оглянулась и замерла. В двух шагах от нее стояли Фэш и Ник, абсолютно видимые. Фэш не вытащил стрелы из браслета, но вид имел довольно решительный. «Ну и ну!» — коварно улыбаясь, произнесла Маришка. «Оказывается, младшая Огнева не так проста, как на первый взгляд. У нее тайные гости! И какие!» «Не приближайся к Фере!» — медленно произнес Фэш. И тогда произошло невероятное. Василиса едва уловила движение Дейлы, потянувшийся к своему часовому браслету и легкое движение головы Фэша. И вот уже Дейла медленно, словно во сне, начала оседать на пол. Девочки столпились возле зеркала, испуганно глядя на часовщика, и вдруг замерли. Застыли, словно статуи в музее. Василиса хотела соскочить с подоконника, но это удалось ей с большим трудом, будто она перемещалась в густом желе. «Ты незаконно остановил время», — спокойно сказала Маришка, «а еще напал на часовщицу Дейлу Огневу». «Я защищался», — тон ей ответил Фэш. «Кроме того, мне не нравятся все Огневы». Маришка хмыкнула. «Со мной будет непросто справиться», — невозмутимо улыбнулась она. Стрела в ее руке давно была нацелена на Фэша. «Я все-таки не зря считаюсь лучшей из часовщиц. Угу, быть лучшей и быть любимицей — разные вещи». Фэш пристально следил за девчонкой. «Ник, будь за мной!» Ник, высунувшийся из-за его плеча, растерянно отступил. «Одно движение, и твой дружок-ремесленник тут же окочурится!» Голубые глаза Маришки переместились на Ника. «Кто-кто, а я целюсь наверняка, ты знаешь! Особенно, когда помогают!» — не сдержавшись, гневно выпалил Фэш. Василиса, испуганно замерев на подоконнике, видела, что девчонке удалось его разозлить. Маришка тоже это поняла. «А, ты о проигранных соревнованиях!» — пропела она сладким голосом, вмиг напомнив Василисе Елену. «Что делать? Златоключ ключ и хрустальный ключ достались лучшим ученикам школ». «Любимчикам», — процедил Фэш и крепче сжал стрелу, направив точно на Маришкину голову. «Но мы еще посмотрим, удастся ли ордену протащить в часовой круг лишь своих. Фея и Люта не сказали еще своего слова. Наверняка у вас в руках совсем бесполезные ключи». Глаза у Золотоволосой сузились. Василиса видела, что девчонка что-то собиралась ответить Фэшу, но опять сдержалась, лишь чуть скривила губы. Кажется, между этими ребятами свои давние счеты. Но что именно происходит, Василиса перестала понимать абсолютно. — Я не знаю, какой у тебя здесь интерес, — произнесла Маришка, насмешливо покосившись на Василису. «В любом случае вам отсюда не выбраться. В Черноводе куча охраны, гости собираются на праздничный ужин, много часовщиков...» «Не твое дело!» — отрезал Фэш. «Мы спешим, поэтому предлагаю разойтись миром. И я не скажу, что ты напала на Фейру, а ты...» «Неужели ты думаешь, я пропущу такую удачу?» — перебила его Маришка, ехидно улыбаясь. «Фэш, против тебя ничего не имею». — Но ты выбрал плохую компанию, я давно тебе говорила. — Позволь мне самому об этом судить. — Послушай, — вкратчиво начала Маришка, — раз нам довелось увидеться перед часовым кругом, я попытаюсь еще раз уговорить тебя. Попроси прощения у Марка и учителей, и тебе простят бегство к феям. Девчонка насмешливо прищурилась. — Кличником ты уже не будешь, но ты сможешь вернуться в школу темночасов. Фэш тоже усмехнулся. «Переживаешь, что я все-таки стану ключником? Правильно делаешь». Красивые голубые глаза девчонки гневно сверкнули. «Я ничего не боюсь, понял?» процедила она. «Лазарев хочет обмануть тебя и отдать ключ, за которым ты идешь своему бездарному сыночку-ремесленнику!» «Не слушай ее!» не выдержал Ник и высунулся из-за спины Фэша. «Она все врет!» Волнуясь, он сделал шаг вперед и... Назад! Василиса увидела, как стрела Маришки, нацелившись на Ника, провернула стремительную спираль. Ник замер, широко раскрыв глаза. Удивленно, как будто не понимая, что происходит, посмотрел на свои руки, поднес их к лицу, потрогал щеки, глаза, уши. — Не может быть! — Что случилось? — выкрикнула Василиса. Он не имеет, беспристрастно сказала Маришка. Фэш сильно побледнел. Ты! Ты что наделала? На его лице читался неподдельный ужас: Ты за это серьезно ответишь! Он хотел напасть на меня, спокойно сказала Маришка, и мне пришлось зачесовать его, а ты напал на Дейлу, и тебя сейчас арестуют. Ник не собирался на тебя нападать! Растерянность Фэша сменилась гневом. Он быстро вызвал стрелу и метнулся к Маришке, но девчонка молнией бросилась к зеркалу и, вытянув ладошкой, прыгнула рыбкой. Лишь мелькнули под подолом серебряные башмачки с длинными носами. Зеркало поглотило ее в один миг. — Ник! — Василиса спрыгнула с подоконника и подбежала к нему. Она хотела тронуть мальчика за плечо, но рука прошла насквозь. Он таял на глазах, будто растворялся в воздухе. Это я виноват, Фэш. Прости. Еле слышно сказал Ник и пропал окончательно. Фэш медленно повернулся к Василисе. Его лицо могло бы сейчас устрашить любого. Бледное и серое, со стекленевшими будто неживыми глазами. Я уверен, ты про все знала. Гневно выпалил он. «Из-за тебя, Ника, зачесовали!» «Как это?» Василиса чувствовала, что слезы застилают глаза. Сердцем она чувствовала, с Ником произошло нечто ужасное. Казалось, Фэш несколько секунд раздумывал. Наконец он глубоко вздохнул и зло прошипел. «Потом разберемся. А сейчас надо бежать и быстро, Фейра!» Фэш цепко ухватил Василису за руку и увлек за собой. Они влетели в зеркало, в то самое, в котором недавно исчезла Маришка, и оказались в темном, едва освещенном факелами коридоре. «Она побежала за помощью!» — бормотал мальчишка, словно бы про себя. «Я убью ее! Ненавижу их всех! Проклятая дура! Бежим и быстро!» Василиса не могла понять, о ком Фэш говорит — о ней или о Маришке, но послушно бежала следом. Теперь она верила Нику и его отцу. Отец, Елена, девчонка, это сам Черновод, все пугало и страшило Василису. Поэтому она предпочитала быть на свободе с Фэшем, чем с кучей врагов в лабиринте коридоров отцовского замка. Размышляя таким образом, Василиса бежала за мальчишкой и потому не сразу заметила, как они очутились в знакомой круглой зале с бассейном. Василиса удивилась, что Фэш так хорошо разбирается в путанице коридоров Черновода. «Прошу вас, покажите потайной ход!» Дрожащим голосом обратился Фэш к русалкам и потянул Василису к переливающейся синеве бортика. «Вы должны знать!» «Кто вы?» — спросила одна из русалок, подплывая ближе. Она с любопытством разглядывала их. «Я Фэш Драгоцый, а это Василиса Огнева!» — быстро проговорил мальчик, с надеждой взирая на зеленую голову с заплетенными косичками. Василиса не применула заметить, что Фэш первый раз назвал ее по имени. — А где третий? — продолжала спрашивать русалка. — Ника Лазарева, с нами нет! — тихо прошептал Фэш. — Вас должно быть трое. — Не хотите поплавать с нами? — предложила другая русалка, лениво кружа перед ними. — Только здесь очень глубоко. — Некогда! — Отчаянно процедил Фэш, оглядываясь по сторонам, видно, боялся погони. «Скорей! Ныряйте в бассейн!» — выкрикнула та русалка, с которой они говорили вначале, и быстро забила хвостом по воде. Наверное, решила поверить им. «Внизу, метрах в четырех под водой, где светятся голубые огни, есть шлюз. Проплывете по нему и выберетесь наружу, на поверхность. Я покажу вам! Быстрее, пока сюда не пришли!» Фэш размышлял секунду. «В воду!» — скомандовал он и запрыгнул на бортик. э, -э нет. — Василиса попятилась. Черная, как сажа и плотная, как желе, вода страшила неведомой глубиной. Конечно, Василиса умела немного плавать, но не так, чтобы хорошо. — Плыви сам, — пролепетала она. — Я не смогу так глубоко. — Ну все, Феера, ты меня достала! Кажется, Фэш разозлился не на шутку. Он выхватил часовую стрелу, Василиса отпрянула. Но мальчик навел стрелу не на Василису, а на воду, резко очертил круг и что-то прошептал. После он прыгнул к девочке, сгреб ее в охапку и одним махом перекинул через бортик. Василисе показалось, что она летит меж черных шелковых простыней, гибкими волнами, кружащихся вокруг, словно надуваемых ветром. Дышалось относительно легко, воды-то не было но Василиса точно падала в глубину бассейна. Внезапно чья-то мокрая рука схватила ее за плечо и еще больше увлекла вниз. Машинально девочка воспротивилась и тут же получила сильный удар по голове. Теряя сознание, она успела заметить дрожащие, словно расплывающиеся голубые огни далеко внизу.